Глава восьмая. Окурок попал точно в урну, на фильтре остался бледно-красный след от помады. Лана сквозь дым лукаво поглядела на Дениса и произнесла. «Больше никогда не позволю тебе выбирать фильм». Они стояли на улице возле огромных двустворчатых дверей. Ночной ветерок еще казался теплым, но уже явно намекал на приближающуюся осеннюю прохладу. Луна совершенно не походила на ту, которая обязана быть во время свиданий. Вместо яркого белого пятна на небе стыдливо висела еле видная клякса. Возле них перекидывалась фразами и смешками небольшая группа молодых людей, а чуть поодаль на скамеечке сидела пара в возрасте. Он курил, она копалась в сумочке. Немногим больше было и в кинозале. Судя по всему, ночные сеансы не пользовались популярностью. А быть может, Илана склонялась к этому варианту, в отсутствии людей был виноват сам фильм. Кинолента оказалась нудным психологическим триллером про женщину, убившую своего мужа и постепенно сходившую с ума в огромном доме. Концовка стала ясна Лане уже к середине, однако Денис, судя по выражению его лица, наслаждался каждой минутой фильма, хотя, скорее всего, дело было в ее присутствии. Он довольно часто косился на нее в темноте, наивно полагая, что делает это незаметно. Лана немного смешила застенчивость Дениса, спрятанная за неуклюжими попытками выглядеть опытней. Но все же ей нравились эти потуги самца-человека завоевать симпатию самки. Пытаясь скрыть свою сущность, Денис раскрывал ее все больше и больше. «Ты же сама сказала, выбирай. Я так и поступил». Денис слегка опустил взгляд. «Слава богу, ты меня не потащил на какой-нибудь ужастик». «Мне приходила такая мысль», — улыбнулся он. «Был на уме один фильмец, но тогда, боюсь, наше свидание окончилось бы раньше». «Да уж, пришлось бы тебе доедать весь попкорн одному». «Вот уж ждутки, проговорил Денис, и Лана рассмеялась. Она с детства не слышала этой фразы, которая вкупе с наигранным, пафосно возмущенным тоном Дениса прозвучала настолько забавно, что она не могла удержаться. Денис разглядывал ее с улыбкой на лице. «Не смотри на меня так, а то дырку протрешь», шутливо скомандовала Лана, и Денис тут же покраснел. Она посмотрела ему в глаза и без обиняков сообщила. «Ты мне нравишься» и полностью насладилась смущением, которое заставило Дениса покраснеть еще сильнее. «Хм, однако ты прямолинейна. Снова попытка спрятать застенчивость». «Так, Денис, либо ты продолжаешь краснеть и молоть чепуху, либо ты меня быстро целуешь и молчишь». И раз, и два Лана мысленно стала считать секунды в ожидании реакции. Любой реакции на цифре пять наконец-то последовал ответ в форме поцелуя. Щеку девушки кольнул небритый подбородок. Лана обвила руками шею Дениса и прижалась к парню. «Долго он соображал», — с нежностью подумала она. Десять минут спустя они сидели в маленьком симпатичном кафе, будто сошедшем со страниц триумфальной арки Ремарк, которую Лана недавно прочитала. Разноцветные полупрозрачные ткани, закрывающие потолок, уютные диванчики и расставленные тут и там кальяны создавали наивно-восточный колорит. «Шахерезада», — вспомнила Лана. У ремарка она называлась «Шахерезада». Легкая восточная музыка ненавязчиво лилась из стареньких черных динамиков, расположенных возле барной стойки. Большинство столиков оказалось занятыми, и паре пришлось довольствоваться местом возле прохода. Лана заказала себе мохито, а Денис цедил пиво. Он был одет в джинсы, не те неопрятные, которые она наблюдала на нем в день их знакомства, а чистые и, судя по всему, первый раз надетые, и серую рубашку, в которой он явно чувствовал себя не в своей тарелке. На ногах плохо начищенные туфли. Лана безошибочно определила, что Денис нечасто выходит в свет, и поэтому чувствовал себя как сварщик, наряженный в костюм «тройку» на балете в Большом театре. Сама же она надела светло-зеленое платье и жакет. Некоторое время Денис молчал, потом произнес. — Ты бывала здесь раньше? — он обвел взглядом помещение. — Ага, — улыбнулась Лана, глядя в глаза Денису. — Мы с Ленкой время от времени заходим сюда. Здесь недорого, уютно и делают отличные коктейли. Хотя, судя по твоим предпочтениям, она направила указательный палец на стеклянную кружку, наполненную пивом. Для тебя это не довод. Я консерватор и предпочитаю проверенные напитки. Ну-ну, отсталость называть консерватизмом, вот где настоящий консерватизм». Лана сострила намеренно, ей почему-то нравилось наблюдать, как Денис потупляет взгляд и тщетно пытается найти достойный ответ. Но тот решил пойти по более короткому пути. «Сама дура!» И улыбнулся, именно той улыбкой, которая так понравилась ей три дня назад. «Вы хам!» — она театрально округлила глаза и тут же рассмеялась. Посмеявшись, она достала сигарету и закурила. Ну и кто же ты такой, мой незнакомец? Денис провел рукой по волосам, при этом превратив относительно аккуратную прическу в синовал. Я не дипломированный специалист широкого профиля. Лана заметила, что Денис засмущался, не покраснел, но был близок к этому. И насколько же широк твой профиль? Очень широк, от грузчика до менеджера испробовал, по-моему, все. Сейчас подрабатываю курьером на вольных хлебах. Дело не очень выгодное, но иногда перепадает что-нибудь интересное. Кстати, в тот день, когда мы с тобой встретились, у меня как раз появилась одна довольно любопытная работенка». «Ночью?» — удивилась Лана. «Ночью», — подтвердил Денис. «Поэтому ты был такой щедрый на наличные». Он кивнул, при этом немного помрачнел, словно вспомнил что-то неприятное. Денис, видя, что напитки заканчивались, заказал еще один коктейль и пиво, и когда девушка-официантка, одетая в простенькое, но элегантное восточное платье, отошла, начал рассказывать урезанный вариант своей встречи с Константином Андреевичем. Он рассказал о звонке, о странной работе, предложенной Анкудиновым, но не стал описывать странности, с которыми он столкнулся в квартире номер 24 и не упомянул о записи, которая стала весомым доводом для принятия предложения загадочного нанимателя. Удивительно, но Денис, обычно довольно скрытный, еле сдерживался, чтобы не изложить полную версию произошедшего. Почему-то Лане хотелось доверять, но, с другой стороны, не открывать же и пикантные, и, кроме того, уголовно наказуемые стороны его жизни. Да и вообще, с этой частью он, по крайней мере, временно покончил. Хотя желание поджигать, естественно, никуда не пропало. Пиромания. Денис очень нравился этот термин. Википедия сообщала, что это непреодолимая тяга к поджогам и наблюдению за огнем. Денис считал, что у него все немного по-другому. Тяга к поджогам имела место быть, а вот смотреть, как горит пламя, он, наоборот, не любил. Как ни странно, он боялся огня как и все нормальные люди. Пиромания. Звучало, как треск деревянных полей в костре. Лана внимательно следила за рассказом Дениса. По крайней мере, выглядела она весьма заинтересованной. Больше всего он беспокоился, что в нужный момент не сможет поддержать разговор и будет выглядеть очень глупо. Эдакий Винсент Вега из «Чтива», которого от неловкой паузы может спасти лишь невинная шутка Мия волос. Денис внутренне не порадовался тому, что нашлась тема, которая толкала вперед их беседу. Когда он закончил рассказ о полупьяном мужчине, которому он несколько часов назад передал конверт, Лана озорно подмигнула и отпустила губами трубочку от коктейля. И ты мне хочешь сказать, что у тебя не возникла мысль посмотреть, что в этих конвертах? Нет, конечно. Этот мужик мне деньги заплатил не за то, чтобы я вскрывал письма, а за то, чтобы я их доставлял по назначению и вовремя. Мысленно Денис констатировал, что слова, произнесенные им, как ни странно, соответствовали истине. Вскрывать конверты он не собирался, однако причиной этому была не профессиональная этика курьера, а нечто иное. Страх. Безотчетный страх перед Константином Андреевичем. Если Анкудинов мог просто так взять и узнать, что Денис опаздывает на выполнение своей работы, то ему ничего не стоило узнать и то, что он оказался слишком любопытным. А последствия не заставят себя ждать. Денис был в этом уверен. Лицо Ланы приобрело еще более озорной вид. «Знаешь что, мой незнакомец, мы сейчас делаем вот что». Денис уже понимал, что хочет предложить Лана. Довольно странно все складывалось, она явно доминировала в их отношениях. Она делала то, что хотела, и так, как хотела, не особо интересуясь мнением Дениса. Причем с самого момента их знакомства. Получалось так, что завоевывать даму не было необходимости. Наоборот, эта дама устроила блицкрик и моментально оккупировала территорию. Денис почувствовал, что голова слегка кружится, то ли от выпитого, то ли от предвкушения. «Я внимательно слушаю», — улыбнулся Денис и посмотрел в глаза Лане. Она, судя по всему, тоже, захмелевшая, сообщила. «Мы сейчас пойдем к тебе и вскроем один конверт». «Немножечко». Распаленный он мысленно выргался. Его разыгравшееся воображение уже рисовало соблазнительные сцены со страстными поцелуями и с разбросанной по квартире одеждой, и предложение Ланы остудило его, словно холодный душ. «И зачем я только затеял этот разговор про письма?» — огорченно подумал он. «Посмотрим, что там», — продолжала она, крутя между большим и указательным пальцами правой руки трубочку. «И снова заклеим». «Ты же понимаешь, Денис, что дело здесь явно нечисто, и тебе просто необходимо выяснить, не нарушает ли этот Анкудинов закон». «Чёрт!» — воскликнула Лана, чуть не сбив в возбуждении бокал, и зашептала. «А вдруг там какая-нибудь сибирская язва? А ты автоматически становишься соучастником! Так что нам с тобой необходимо сейчас удостовериться, что всё в порядке». Денис отхлебнул из кружки. Ему не нравился настрой Ланы. Делать то, что точно разозлит Константина Андреевича, было опасно. Нет, не пойдем. Что будет, если он узнает? Я полагаю, он может следить за мной. Бред, фыркнула Лана. Зачем ему давать неизвестному парню работу от силы на 3-4 выезда по адресам в неделю и при этом устанавливать круглосуточную слежку? Тебе не кажется, что это звучит как, как второсортная детективная книжонка? Он сделал чересчур большой глоток пива и закашлялся. Лана продолжила. «Ты, конечно, очень милый, но все же не стоит переоценивать свою важность». Денис, еще не прокашлявшись, хриповатым голосом произнес. «Вот то ли ты комплимент сказала, то ли нахамила». Лана засмеялась. «Тут ты сам определяйся». «Так когда идем?» У него отпала челюсть. «Что тут можно было сказать?» «Матриархат либерального толка», — так он это называл. И отказываться уже было неудобно, хоть Денис и не давал своего согласия. «Нам еще не принесли напитки, так что давай дождемся. Я на твои авантюры трезвым идти не собираюсь». Неуютное ощущение сапера на минном поле, мешавшее Денису расслабиться в кинотеатре, наконец пропало. С ней ему было комфортно. Лана высосала через трубочку остатки Мохито и кивнула. Естественно. Дверь в подъезде скрипнула, и пара молодых людей стали подниматься по ступенькам. Оба шли нетвердой походкой и останавливались почти на каждом этаже для продолжительных поцелуев. Наконец они добрались до четвертого, и он некоторое время безрезультатно копался в кармане джинсов. Он искал ключ настолько тщательно... И, тем не менее, безрезультатно, что она не выдержала и рассмеялась. Через минуту он все же вытащил ключи из третьей попытки, отпер замок. Пропустив спутницу вперед, себя он вошел, захлопнулась дверь, и подъезд погрузился в ночное безмолвие. Чуть выше на площадке, между четвертым и пятым этажами, стоял человек. Высокий, худощавый, облаченный в черный костюм. Он не двигался. Длинные белоснежные волосы, аккуратно зачесанные назад, не мешали разглядеть его лицо. Пронзительные глаза ярким пятном выделялись на идеально гладкой коже молчаливого посетителя. Холодный взгляд был направлен на дверь, в которую только что вошли молодые люни. Минуту ничего не происходило, затем человек двинулся вниз. Шаг за шагом. Фигура перемещалась бесшумно. Ноги не доставали до лестницы, упираясь в невидимую поверхность. Сквозь прозрачное тело, словно за легкой дымкой, проглядывали изрисованные стены подъезда и грязные ступеньки. Сойдя на лестничную клетку, незваный гость, ни секунды не поколебавшись, шагнул сквозь дверь. Глава 9. Денис пропустил Лану вперед, а она вошла в квартиру. Не дожидаясь, пока он проявит такт и учтивость, она на ощупь попыталась найти выключатель. Тот оказался именно там, куда потянулась рука. Лампочка, свисавшая с потолка, залила коридор ярким холодным светом. «Молодец!» — мысленно поздравила себя Лана. Она продвинулась чуть дальше, освобождая место Денису. Лана осмотрела коридор, пока Денис за ее спиной пытался разуться, пыхтя и чертыхаясь на обувь со шнурками, которые никак не желали развязываться. Возле двери на стене висело зеркало в почерневшей деревянной оправе, под которым стояла перекосившаяся тумбочка. С другой стороны Лана увидела пустую настенную вешалку, а под ней полочку для обуви. Туда-то Денис и поставил свои ботинки, когда, наконец, справился со шнурками. «Проще парены репы», — довольно проговорил он. Лана ловко сняла туфли и поставила их рядом с ботинками Дениса. Она обратила внимание, что чистота в коридоре имела особое свойство. Она называла это «мужским следом». На линолеуме виднелись разводы грязи, не особенно бросающиеся в глаза, но заметные, а по углам зеркала и на поверхности тумбочки попрятались полоски пыли. Чувствовалось, что Денис старательно приводил в порядок свое жилище, но явно этот процесс был для него редким и непривычным. И тем не менее Лане было приятно. «Добро пожаловать!» — торжественно воскликнул Денис, протянув руку в направлении гостиной. Она прошла вперёд, внутренне удивляясь тому, насколько трезвы её мысли. Словно не она только что выпила несколько крепких коктейлей, но в ногах чувствовалась хмельная смесь лёгкости и одновременно какой-то ватности. В гостиной первым, на что обратила внимание Лана, оказался телевизор. На стене висела большая чёрная плазменная панель. Внизу, на полу, разместились разнокалиберные динамики домашнего кинотеатра, по бокам стояли две высокие полки, практически полностью заполненные DVD-дисками. Вот здесь чувствовался настоящий порядок, педантичный, структурированный и слегка параноидальный. Лана вспомнила своего деда, нумизмата, без конца перебирающего, чистящего и перекладывающего из кармашка в кармашек монеты в альбоме. Вспомнила стол, превращенный светом мощной лампочки в подобие операционного, Красные глаза старика, высунутый от усердия язык и сгорбленную спину. Денис, конечно, не соответствовал такому образу, но в нем тоже чувствовался легкий душок коллекционерского фетишизма. Все остальное в комнате, мебель, вещи, словно являлось небольшим и не столь значительным приложением к телевизору, фон, не имеющий ровно никакого значения. «Ого!» — воскликнула она удивленно. «Да у тебя тут целый алтарь!» Денис, вошедший в комнату, следом произнес Ага, недавно прикупил. Крутейшая штука, Full HD, 3D, может читать, слэшки, шикарная вещь. Лана посмотрела на его горящие глаза и смущенную улыбку и улыбнулась сама, подбадривая. Денис же, увидев, что его слушают, принялся быстро и немного сбивчиво вываливать на Лану информацию. — Ну, я не люблю флэхи, это как безалкогольное пиво или резиновое... Ой, женщина. А DVD на таком формате показывает Бога, И теперь приходится покупать все на блюре. Лана мало что понимала из этого, но не прерывала. Дослушав Дениса, она подошла к столику, приютившемуся в углу комнаты, и взяла в руки лежащий там увесистый том. — Англо-русский словарь, — гласила заглавие. «Увлекаешься языком?» Денис подошел и приобнял ее, чуть развернул к себе. Ей в голову пришла забавная мысль, что он сейчас скажет какую-нибудь несусветную пошлость. «Да, детка, твоим языком или подобная чушь. Она даже успела подумать, что это ее разочаровало бы». Но Денис молча и аккуратно, словно она была сделана из хрусталя, притянул к себе и поцеловал. Сначала все происходило медленно и нежно, затем все более страстно. Когда Лана поняла, что ситуация почти вышла из-под ее контроля, не без сожаления отстранилась и произнесла с легким придыханием. «Сначала то, зачем мы сюда пришли». Естественно, сюда она пришла, чтобы остаться на ночь, но отказаться от того, чтобы немного помучить Дениса она не могла. Кроме того, такой стимул, как секс, явно мог сократить прение по поводу того, стоит ли открывать конверт. Ну ты и зараза!» — сообщил Денис. В каждой черточке его раскрасневшегося лица отражалось неутоленное желание. Лане даже стала немного жаль его, и она мысленно отчитала себя за такой негуманный подход. Она нежно прикоснулась губами к уголку рта Дениса и проговорила немного виноватым голосом. «Я знаю. Мне мама то же самое всегда твердила. А еще говорила, что я первосортная с... стерва». «Твоя мать мудрая женщина», — сообщил Денис. «Была мудрая», — поправила Лана. При мысли о своей матери настроение немного испортилось. «И зачем только она приплела ее сюда?» Денис смутился. На лице появилось выражение ребёнка, который набедокурил и только сейчас понял всю тяжесть своего проступка. «Извини». Лана подняла взгляд. «Да ладно тебе, ты же не можешь знать того, о чём я тебе не говорила. Не парься. На самом деле ей не хватило мудрости, чтобы найти себе нормального мужика. Наверное, всех приличных разобрали, и осталась одна скотина». Пил. Лана сразу не поняла, о чем спрашивает Денис, потом сообразила: Кто? Папанька? Нет, он не пил, он бил. Постоянно, металлично. Я половину начальных классов пропустила по болезни, только вот болезнь достаточно странная была. Синяки, под глазами, ушибы и переломы. В втором пункте меня уже знали в лицо. Неуклюжую девочку, которая постоянно падала и ударялась. Они, конечно, все понимали, но не лезли. Нет никого хуже, чем люди, которые изображают из себя самаритян. А на деле фарисеи фарисеями. Суки. Лана присела на корточке и облокотилась на стену. Денис сел рядом и скрестил ноги по-турецки. Она хотела что-нибудь почувствовать. Горечь, злость, грусть, но пришло лишь раздражение. Она махнула рукой. В общем, что я тебе мозги плащу? Такая хрень сплошь и рядом происходит, ничего особенного. А твои родители? А что мои? Родители как родители. Денис резко отвел глаза. Лана внимательно посмотрела на него и решила не продолжать. Он ей все расскажет, просто сейчас ни место и не время. Как ни странно, но осознание того, что у Дениса тоже все не так солнечно в семейных вопросах, чуть улучшило ей настроение. Общие проблемы не только сближали, но и улучшали настроение. Ей тут же стало немного не по себе от этого. «Так, кажется, мы с тобой не в те дебри полезли. Еще немного, и будем тут сидеть, как анонимные алкоголики, души изливать». Лана попыталась улыбнуться. Она почувствовала, что получилось не очень хорошо. Денис кивнул и предложил. «Согласен, как насчет бутылочки вина». — А как же твой консерватизм? — улыбнулась она, мысленно порадовавшись, что острые углы они обошли. — Он в порядке. Его тоже есть. — Нет уж, спасибо. Эту гадость пей сам. — Тогда решено, — воскликнул Денис. — Ты разбирайся с напитками, а я забегу в ванную. Лана вспомнила кое-что еще. — И чайник поставь! — крикнула она. — А чайник зачем? — донесся голос из кухни. «Ты задаешь слишком много вопросов». «Понял, мэм. Будет сделан, мэм», — отрапортовал голос Дениса. Лана зашла в маленькую ванную комнату, повернула кран, набрала, сложенные ковшиком ладони воды и брызнула себе в лицо. Живительный холод сначала обжег разгоряченную кожу, сменившись нежным покалыванием на щеках. Воспоминания об отце оставили внутри неприятный осадок. Ей не хотелось портить себе вечер из-за этого подонка. Она и так сегодня болтала гораздо больше, чем за всю эту неделю. Внезапно она вздрогнула. По ее спине пробежал неприятный холодок. Она удивленно посмотрела на себя в зеркало. Испуганные глаза, чуть приоткрытые от неожиданности рот и одинокая капелька пота на лице. — Что это такое? — подумала она, разглядывая себя в зеркале. — К ней словно кто-то прикоснулся. Мерзкий, холодный, жутко холодный. Нет, она не ощущала самого прикосновения, но почувствовала то, что сопроводило бы такое прикосновение. Отвращение и страх. Капелька пота медленно покатилась по легким складкам напряженного лба вниз, к переносице. Лана зачарованно смотрела на нее, как будто эта самая капелька была живая. Я всего лишь капля соленого пота. Твоего пота, и я только одна, а значит, ничего страшного не произошло. Лана следила за ее перемещением, пока не почувствовала холодок от нее на переносице. Затем смахнула Пота и, встретившись взглядом со своим отражением, усилием боли улыбнулась. Ей это не удалось. Губы дернулись, и только Лана ощущала, что в ванной кто-то есть и этот кто-то смотрит на нее. Звучало как бред, здесь можно было рассмотреть все, практически не двигая глазами, но все же ощущение почти такое же мерзкое, как и при прикосновении, которого не было на самом деле, осталось. «Прорвемся, подружка», — проговорила она, но почувствовала, что ее голосу не хватало уверенности. Денис к тому моменту уже выставил на стол скромное угощение. Бутылку красного вина, два пузатых бокала, тарелочки с нарезанным сыром, оливками, клубникой. Когда Лана вошла в комнату, он как раз пытался справиться с деревянной пробкой в бутылке. Наконец ему удалось ввинтить штопор в пробку, и через пару секунд дело было сделано. «Ого!» — с улыбкой воскликнула Лана. После того, как она вышла из ванной, неприятное ощущение развеялось. «Показалось», — решила она. «При избыток коктейлей — ничего более». Денис оглянулся. «Да у тебя тут целый пир», — продолжила она и, посмотрев на вино, добавила. «И с выбором напитка ты справился на пять». Она подошла и легонько поцеловала его в губы. Захотелось поцеловать гораздо сильнее, но распаляться сейчас не стоило. Сначала нужно было утолить любопытство. «Как чайник?» — Денис кивнул в сторону газовой плиты. «Сейчас закипит. Клево, Тогда неси письма». Он встал с сомнением, посмотрел на неё и двинулся из кухни. Вода в металлическом чайнике уже начала закипать, судя по лёгкому посвистыванию, доносящимся изнутри сосуда. Лана оглядела кухню, все чисто и аккуратно, никакой посуды в раковине, никаких пятен на столешнице, но все же явно не хватало женской руки. И складывалось впечатление, что если бы она пришла к Денису неожиданно, то увидела бы тут совершенно другую картину. Она присела на табурет. Денис все не шел, и Лана уже хотела позвать его, но тут он появился и сел напротив нее. Она заметила, что он пытался вести себя непринужденно, но глаза выдавали волнение. Лана и сама начинала нервничать. Как ни крути, а эта история с письмами попахивала какой-то нелегащенной, Не обязательно чем-то серьезным, но однозначно неприятным. Естественно, что при столкновении с подобными вещами человеку свойственно нервничать. Тут же вспомнилось то ощущение в ванной, ощущение, что кто-то смотрит на нее. Денис положил на стол два конверта. Рука сильно дрожала. Лана подняла на него взгляд. Волнение на его лице постепенно перерастало в испуг. Он теперь даже казался совершенно трезвым. «Да что же ты так волнуешься?» — подумала Лана. «Никто же не узнает». Однако сама чувствовала, как ей передается страх Дениса. Вслух она не произнесла ни слова, а просто взяла в руки верхнее письмо. Эй. м с Лана никогда такой компании не слышала. В нижнем правом углу значилась Сергеевой Анне Викторовне под адресом 1556. Второе письмо выглядело точно так же, но адресатом был записан Сажин Олег Сергеевич. А после указания дома вместо номера квартиры стояла пометка «Детская площадка». И чуть ниже — 19.21. Денис говорил, что на конвертах есть время доставки письма, Но как, откуда этот Анкудинов знал, где будет человек в момент передачи. «Бред какой-то», — решила Лана. Или не бред, если предположить, что все эти люди и отправители анкудинов и получатели, указанные на конвертах, находились в сговоре и с помощью Дениса обменивались какими-то документами, заранее зная время и место? Но вот только неясно, зачем в этой схеме было нужно лишнее звено, курьер. Четыре письма в неделю не так много, чтобы вовлекать в преступную деятельность человека со стороны. Одни вопросы, ответ в этих конвертах. По крайней мере, она на это надеялась. Мы так и будем тут сидеть? раздался голос Дениса. Лана и не заметила, что сидит, уставившись на надпись AMS. Она улыбнулась и подняла взгляд. При виде лица Дениса улыбка моментально исчезла. Он побледнел, челюсть ходила ходуном, а в глазах читался нарастающий ужас. «Денис, ты в порядке?» «Я... я... да... да... нет, что-то я себя хреново чувствую. Может, перенесем, но потом наши игры в частных детективов». Лана уже готова была согласиться с этим предложением, но внутренний голос тихо забормотал. «Давай вскроем, давай вскроем, никто же не узнает, никто не узнает». «Черт возьми, не так часто случалось что-нибудь захватывающее». И отказываться от такого шанса она не собиралась. Мы быстренько, Денис, откроем и тут же закроем. Ланна решила не затягивать решение вопроса, и ей не очень нравилось то, что происходит с Денисом. И чем раньше они откроют конверт, тем лучше. Она встала и повернулась к чайнику. Пар валил прозрачно-белыми облачками из ободранного носика и из-под вибрирующей крышки. Письмо она аккуратно, чтобы не помять, держала в правой руке. Денис за спиной не издавал ни единого звука. Лана даже не слышала его дыхания, хотя, скорее всего, этому мешал шумящий чайник. Она, медленно стараясь не обжечься, потянула руку к пару. Важно было не передержать конверт, иначе бумага размякнет. И любому маломальски соображающему получателю станет ясно, что письмо вскрывалось. Удивительно, но на секунду ей показалось, что рукам Что-то мешает двигаться, словно все происходило под водой. Приложив усилия, Лана преодолела непонятное сопротивление и остановила конверт в 15 сантиметрах над горлышком. Лане пришла в голову интересная догадка Денис что-то мне не договорил. Именно из-за этого он и выглядит, затем истошный крик, от которого моментально заложила уши прервал незаконченную мысль. Она резко развернулась на сто восемьдесят градусов. Письмо выпало из ослабевшей руки и шлепнулось на пол. Денис странным образом выгнал спину. Дугой он походил на танцора, выделывающего какие-то сложные па. Пальцы вцепились в виски. Лана не видела его лица, но она отчетливо разглядела ногти больших пальцев, впившиеся в кожу возле ушей. Из-под пальцев виднелись алые мазки крови. Из-за сведенных вместе локтей раздавался уже не крик, а вой. Выгнувшееся тело долгий миг оставалось недвижимым, а потом ноги словно лишились костей. И Денис камнем рухнул на пол. Руки разлетелись в стороны, и Лана, наконец, увидела его лицо. Маска агонии исказила черты до неузнаваемости. Глаза вылезали из орбит, губы натянулись, обнажив зубы. Жилы на шее напряглись, словно тросы. Создавалось впечатление, что неведомая сила натянула лицо назад. Ногти словно закопались в виски. Ступор, наконец, спал, и Лана рванула к Денису. Она кричала, в голове у нее возник отчетливый образ. Мать лежит на полу, вот так же, закрыв лицо руками, из-под пальцев сочится кровь. Рядом валяется кухонный нож, раскрашенный в красный. Отец только что ушел из дома, оставив глубокую память о себе на щеке матери. Он больше не вернется. Потом будет заявление в милицию, бесплодные поиски, но сейчас почти все хорошо, нужно только успокоить маму. Лана рухнула на колени возле извивающегося Дениса и схватила его за руки. Что, «Что случилось, Денис? Что случилось? Ответь мне, что случилось? Что случилось?» Не зная, как помочь, она трясла его за руки и без передышки выкрикивала. «Ответь мне! Что? Что случилось? Ответь мне!» Конвульсии пропали так же неожиданно, как и появились. Секунду назад Денис бился в припадке на полу, и вот он уже растянулся на спине спокойный расслаблены. Только пальцы все еще впивались в виски. Лана, всхлипывая, попробовала отцепить скрюченные пальцы от головы Дениса. Это удалось не сразу, но она все же смогла оттянуть напряженные кисти. Он лежал с закрытыми глазами, прерывисто дыша ртом. Из-под век появились две слезинки. Одна из них попала на полоску крови на щеке. Лана зачарованно смотрела, как капелька крови слегка обесцветилась, разбавленная слезой. Через несколько секунд она перевела взгляд. Чуть дальше правой скулы остался отчетливый полукруглый след от ногтя. Он был наполнен кровью, словно ров водой. Денис открыл глаза. Отсутствующий взгляд, похожий на взгляд человека, разговаривающего по телефону, на миг остановился на лице сидящей рядом Ланы и тут же поднялся выше. Денис опять начал дрожать. Лане показалось, что он к чему-то прислушивается. А потом кивнул, словно соглашаясь с кем-то. Потом тихо пробормотал. Нет, пожалуйста. Лана резко развернулась и посмотрела в то место, куда направил взгляд Денис. На миг ей показалось движение. Скорее даже намек на движение, но моргнув, она увидела все ту же кухню. Плита, холодильник, здесь никого не было. Никого. Только она, ее испуганный компаньон и все. Раздался слабый, испуганный голос, совершенно не похожий на голос Дениса. Он сказал, что это последнее предупреждение. Лана повернула голову и спросила. «Денис, что тут произошло?» Денис, словно не слышал Лану, продолжил. Он сказал, что в следующий раз ответственность будем нести мы вместе. И я, и ты. «Кто он? Кто он?» Голос Ланы снова начинал срываться в крик. «Константин Андреевич!» Денис закрыл глаза. Через несколько секунд он спал. Лана некоторое время сидела, не двигаясь, пытаясь сообразить, что нужно делать. В голову ничего не приходило. Девушка встала, прошла в прихожую, взяла пачку сигарет и вернулась на кухню. Здесь она села у стены рядом с Денисом, прижала к себе ноги и закурила. Это единственное, на что сейчас ее хватало. Глава 10. Виктор крался по прихожей, сжимая в руке штык-нож, а голос комментатора тем временем рассуждал о только что забитом голе. В пластмассовом лотке на пачке газет Погодин увидел надорванный конверт с красными буквами. Сейчас было не до письма, и он перевел взгляд на проход в гостиную. Сзади раздался грохот, и Виктор резко развернулся. Он понимал, что непременно упадет, но ничего с этим поделать не мог. Именно так и произошло. Он потерял равновесие и рухнул на пол. Боли в спине не почувствовал. Он знал, что боль должна быть, что нельзя упасть и ничего не ощутить, но, тем не менее, ничего не изменилось. Повернув голову влево, он увидел в гостиной руку, свесившуюся с кресла. Что-то было не так. Неуловимо, но совершенно точно. Поднявшись, это получилось на удивление легко, Виктор понял, в чем причина. Филимонов был одет в черный костюм. Из-под рукава виднелась черная же сорочка. Погодин медленно, стараясь не издавать ни звука, двинулся по направлению к сидящему в кресле. Вот показалось плечо, еще шаг, и стала видна шея. Виктор замер. Ощущение неправильности происходящего наконец обрело форму. В кресле сидел не Филимонов. Длинные белоснежные белые волосы, спадающие на плечи, и худощавое лицо незнакомца на миг показались старику знакомыми. Погодин успел сделать еще только один шаг, когда незнакомец открыл глаза. Человек в черном костюме повернул голову и посмотрел в глаза отшатнувшемуся Виктору. Лицо, обращенное к нему, обладало чертами, которые в совокупности создавали ощущение неестественности. Идеально гладкая молодая кожа контрастировала с уставшим взглядом очень старого человека. Словно глаза жили своей, более интенсивной жизнью и успели выцвести, пока лицо даже не приобрело морщин. Человек, сидящий в кресле, холодно посмотрел на него и произнес — «Ты не жнец, старик. Тебе стоит это знать и помнить. Ты не жнец. Ты всего лишь серп в руках жнеца». Голос человека пробирал до костей. Виктор попытался открыть рот, но тот не подчинялся. Разум бился в истерике. «Беги, беги, беги!» Но команды мозга не доходили до нервных окончаний, словно холод, который источал это существо. Заморозил тело Виктора. А человек, оказавшийся здесь вместо пьяницы Филимонова, тем временем встал и вплотную подошел к Погодину. Виктор оказался на голову ниже этого существа, его взгляд уперся в пуговицы черной сорочки, но каким-то чудом он все же видел неподвижное лицо незнакомца. Две руки крепко взяли Погодина за плечи. Виктор почувствовал, как холод пробирается по его венам, как немеют кожи и дубеют мышцы. От этого прикосновения голос то ли сверху, то ли спереди произнес «А пока еще ты можешь, старик, проснись». И резко встряхнул тщедушное тело, словно податливую резиновую куклу. Виктор распахнул глаза, пытаясь держать рвущийся из груди крик Скрюченные артритом руки вцепились в одеяло, сердце буквально выпрыгивало из груди, заходясь в бешеном ритме. «Кошмар! Это всего лишь кошмар!» — постарался убедить себя он, но один момент не позволял выкинуть чудовище из головы. Белокурый незнакомец был знаком Виктору. Он его уже видел. Холод, преследовавший его во сне, никуда не пропал, и через секунду Виктор понял, в чем причина. Он не закрыл балкон. Вчера вечером он вернулся домой, и сил хватило только на то, чтобы наспех раздеться и упасть в кровать. Он даже не укрылся одеялом, и теперь старые кости пробирала утренней прохладой. Виктор подумал о том, чтобы встать и закрыть дверь на балкон, но вместо этого он неуклюже достал из-под себя одеяло и накрылся им. Затем вслепую в темноте протянул руку к тому месту, где должен был стоять табурет. Нащупав зажигалку и пачку сигарет, он достал одну и закурил. Не убирая палец клапана зажигалки, он подвел огонек к лежащим часам. Полчетвертого утра стрелки потеряли четкость, когда Виктор выдохнул из легких ядкий дым и пропали вовсе, когда погасло пламя зажигалки. Через минуту начался кашель. Он находил волнами, подступая, затем слегка успокаиваясь, но только для того, чтобы вновь с новой силой накрыть несчастного курильщика. Горло рвало изнутри. В груди словно торчал раскаленный пруд. Руки и ноги выкручивало от судорог. И в момент, когда Виктор мысленно констатировал, что это последняя сигарета в его жизни, кашель начал стихать. Отдышавшись, Виктор встал и на ощупь двинулся на кухню. Там он щелкнул выключателем, испугав лежавшую на полу мурку, бросил бычок в раковину и поставил на плиту чайник. Сон не шел из головы. У Виктора бывало так, что снится что-то знакомое, но знакомое не в реальной жизни, а в одном из предыдущих снов. Словно в его спящем сознании создался маленький изолированный мирок, где появились свои постоянные жители, неизменные места и укоренившиеся традиции. После смерти жены и сына он старался спрятаться от бессмысленного существования. Только месть не отпускала его окончательно, но сейчас и она ушла, стало быть, осталось немного. Эта мысль не радовала, не пугала, а просто была. Всего лишь переход из одного дерьмового мира в другой. Возможно, там он встретится со своими родными, но особенно если существует тат и рай, шансы очень малы. Он уже прикрыл себе дорожку наверх, убив Кондратенко. И раз его душу уже очернило убийство, то еще один небольшой грешок ничего не изменит. Вода пела, Виктор налил себе кофе. Безвкусное пойло, но оно немного его разбудило. Сердце от полученного кофеина судорожно застучало, отдаваясь болью в груди. «Это ненадолго», — подумал Виктор. Он наклонился и достал с нижней полки моток тонкой веревки. Он уже даже не помнил, когда и зачем покупал ее, но сейчас она была как нельзя кстати. Погодин сел на табурет и нашел край веревки, затем завязал простой узел, который, однако, свободно двигался, а значит, подходил для задуманного. Виктор встал, кинул бичевку на то место, где только что сидел, и поднял двумя руками табурет. Пойдя в комнату, он расположил табурет в центре. Проделанная работа высосала из Виктора почти всю силу, но оставалось совсем немного, и стоило взять себя в руки. Снова, взяв веревку, он аккуратно взобрался на табурет. Хлипкая конструкция жалобно скрипнула, Потерпи, не ломайся, пробормотал он. Его качнуло, но, схватившись за люстру, он все же удержал равновесие. Не к месту Виктор вспомнил, как он с женой, такой невыносимой живой, лет пятнадцать назад выбирал в магазине подходящую люстру. Продавец безумолку расписывал каждую люстру, к которой подходила Катя. Она же с мягкой улыбкой на губах кивала, внимательно слушала, льющиеся бесконечным потоком сведения. Она была благодарным слушателем. И только Виктор, безучастно расположившись в сторонке, знал, что жена уже выбрала нужную люстру. И бормотание продавца она продолжала слушать только из врожденной вежливости. Они потом вместе смеялись над расшаркиваниями молодого консультанта, старавшегося завалить покупателей бесполезной информацией. Катя всегда знала, что ей нужно, и выбор она делала всегда быстро и безошибочно, в отличие от ее мужа, точнее, выдавца. Виктора постоянно терзали ненужные сомнения. Но сейчас пришло время сделать выбор четко и быстро. Он смахнул одиноко выкатившуюся слезу и поднял руки вверх. Опустив колпак, скрывающий провода, он добрался до крюка, на котором висела люстра. Осторожно продев веревку, он принялся завязывать узел. Кровь моментально отхлынула от поднятых вверх рук. «Какого черта я делаю?» — пробормотал он. «Старый пень». Он опустил руки. Слез с табурета и принялся завязывать узел в более удобном положении. Справившись, он вновь влез на табурет и накинул петлю на крюк. Получилось достаточно крепко, достаточно крепко для того, чтобы удержать некоторое время вес щедушного старика. Виктор просунул голову в петлю и левой рукой подтянул скользящий узел к затылку. Ему в голову пришла отвлеченная мысль, что можно было обойтись и без мыла. Отлил, казалось, со всех пор. Сердце судорожно билось в ребра, словно стремилось проломить грудную клетку и выскочить наружу. Табурет под ногами медленно покачивался на разболтанных ножках. Виктор представил себе, как трещит дерево, как он падает на пол и лежит, не в силах пошевелиться а перед глазами наверху покачивается недостижимая петля. Выглядело иронично. Стоя на качающемся табурете с петлей на шее, Виктор медленно обвел комнату взглядом. Здесь все напоминало о его прошлой жизни. За одиннадцать лет, прошедших после смерти Кати, он так и не удосужился избавиться от ее вещей. Он предпочел ежедневное самоистязание и постоянное напоминание о том, что он остался один. Вот на стене их старая фотография, цветная, но странного красноватого оттенка, Улыбающийся Слава, на фото ему около двадцати, стоял посередине, обняв одной рукой отца, второй — мать. Виктор и Катя смотрели в объектив и тоже улыбались. А почему бы и нет, у этих людей на фотокарточке еще оставалась самая главная семья. Близкие люди готовы всегда подставить плечо, даже если плечо нужно подставить под гроб родного человека. Он мысленно начал считать. Пять, четыре. А затем, дойдя до единицы, приготовился оттолкнуть ногой табурет, когда в глаза бросилась одна вещь. Брюки. Они валялись на полу возле кровати. Из заднего кармана торчал краешек белого листа. «Единственное, чем это могло быть, это...» «Конверт», — вспомнил Виктор. Тут же в голове всплыло вчерашнее мимолетное решение разобраться с тем, что в этом послании было написано. «Черт с ним!» — прохрипел он. «Какое мне дело до переписки этого ублюдка?» Но внутри он все же засомневался. У него появилось странное ощущение, что текст письма имеет отношение к нему. Хотя через несколько секунд ему уже будет все равно. Одно движение ногой, и Виктор сам уже не будет иметь отношения ни к чему. Так просто, всего лишь движение ногой. Но это движение можно сделать и днем позже. Виктор начал снимать веревку шеи, и в этот миг табурет покачнулся. Тело подалось вперед. То, что минуту назад казалось единственным возможным выбором, сейчас вызвало в нем страх. Он резко схватился за люстру и выровнял тело. Потом скинул петлю шеи и медленно спустился. Ноги дрожали настолько сильно, что казалось, он мог упасть в любую секунду. Маленькая стрелка на старых часах, висящих на стене, замерла на цифре пять. Виктор выбрался на маленький балкончик. Из рассыпающейся плиты под ногами торчали прутья арматуры, сообщая, что выходить сюда — дело в крайней степени безответственное. Но чего бояться человеку, только что снявшему петлю шеи? Солнце еще не взошло, но на улице уже было светло, а редкие прохожие, несмотря на выходной день, уже куда-то спешили. Виктора всегда угнетала подобная суетливость, Люди словно пытались побыстрее отжить свои жизни и спешно сдохнуть. Но сейчас ему казалось, что это суета и есть жизнь. Целеустремленное перемещение с точки А в точку Б. И пусть цель всего лишь самовнушение, но пока есть движение, человек счастлив. Или, по крайней мере, в состоянии вытерпеть окружающий мир хотя бы недолго. Виктор закурил, оперся на поручень балкона и сосредоточился на своих дальнейших действиях. Его интересовали три вопроса. Во-первых, что же написано в письме? Во-вторых, кто тот парень, что принес конверт? И, наконец, в-третьих, кто же, черт возьми, тот белобрысый сна? Виктор чувствовал, что третий вопрос имеет непосредственное отношение к первым двум. Докурив сигарету до фильтра, Виктор щелчком выбросил окурок и зашел в квартиру. Зарождавшийся за окном день обещал быть тяжелым.